Глава 26 Не робот. Сестрёнка. Снова начала Селестия. Но я решительно махнула рукой, останавливая слова сестры. Я не собираюсь сидеть, сложа руки последние дни своей жизни. Не буду ныть о своей тяжкой участи и полезу в самое пекло. Если уж помирать, так утянуть за собой как можно больше врагов. А до тех пор буду бороться и искать своё тело. У меня есть три дня, что ж, отлично. Брошу пока все силы на поиски тела. Буду бесконечно скользить по этому грешному пятому уровню сновидений, без сна и отдыха. Я сильная, я выстою. Ну а если все-таки сломаюсь, то хотя бы это будет не жалкая участь». «Мы будем искать вместе», — уверенно произнес Раис. «Уверен, что мы найдем. Не переживай, Фэл, все будет хорошо». «А кто тебе сказал, что я переживаю?» Раздраженно отозвалась я, скидывая из себя ладонь Рейса, который пытался погладить меня по руке. «Со мной все в порядке!» Рейс тяжело вздохнул, покачал головой. Потом решительно сгреб меня в охапку и притянул к себе. Таким уверенным властным жестом, что я лишь слегка взбрыкнула, но выбраться из стальной хватки не смогла. «Фэл, ты, конечно, сильный и все такое, но переживать и плакать, когда тебе плохо, это нормально». Негромко произнес Рейс. А уж, плакать в твоей ситуации подавно, это не делает тебя слабой. Просто ты же человек, а не робот. А люди умеют чувствовать. В наших эмоциях и скрыта наша сила. Так зачем ты ее сдерживаешь? Мне кажется, в этой гостиной нет сейчас ни одного человека, кто бы не понял твоих эмоций уж тем более осуждал бы тебя за их проявление. И как прорвало. Я шмыгнула носом, быстро заморгала, но слезы все-таки сами собой хлынули из глаз, и я уткнулась в мантию Рейса, чтобы никто не видел моего лица. Плакала не на взрыд, но все равно так сильно, как не плакала уже очень давно. Буквально заливала слезами рубашку Рейса и бормотала негромко. и не хочу убирать. За что мне это, Рей? Что я такого сделала, что заслужила такую судьбу?» «Не хочу исчезать!» Жутко захотелось забраться к Рейсу на колени и, как маленькой девочке, свернуться там клубочком и продолжать хлюпать носом, пока меня будут гладить по головушке и говорить, какая я замечательная и что все будет хорошо. Впрочем, примерно это Рейс сейчас со мной делал. На колени я к нему не забралась, конечно, но он обнимал меня, приятно поглаживал по голове и бархатным таким голосом говорил, «И не дам тебе исчезнуть». «Куда ты от меня денешься, кошмарная моя? Я найду способ вернуть твою телесность, даже если этот полудурковый темный странник уничтожит твое украденное тело, или мы не успеем его найти». «Это невозможно!» — бормотала я сквозь слезы. «Невозможно! Можно помочь духу человека обрести плотность, если сохранилось хоть какое-то подобие его тела, его существенная часть, но...» Если нет тела, с этим уже ничего не сделать. И я найду способ даже в этом случае. Упрямо повторил Рейс. Ты будешь жить, Фелиция, потому что я так хочу. всхлипнула и прикрыла глаза, на какое-то время дав волю эмоции. Сейчас мне так отчаянно хотелось верить в эти слова. Я была слишком занята своими эмоциями, поэтому не могла видеть, как за нами с Рейсом очень внимательно наблюдал мой отец. Наблюдал и улыбался каким-то своим мыслям, одобрительно усмехаясь. Несколько минут прошли в бурных обсуждениях. Вернее, я все еще молча шмыгла носом и слушала краем уха, а вот Заэль, Люцифер и Габриэль активно проговаривали варианты поисков моего тела. Они обсуждали, как бы ускорить процесс, как они могут со стороны повлиять на поиски если сами по глубоким уровням сновидений ходить не умеют. И кого именно из сумрачных странников следует подрядить на поиски? Рейс какое-то время тоже молча слушал, продолжая поглаживать меня, а потом задумчиво изрек. «Думаю, мы с Фелицией сами справимся с поисками. Не нужно никого специально созывать. Мы сами отправимся в этот грешный замок, а проникать туда лучше маленьким составом, а не толпой сумрачных странников. Нас с Фелицией хватит». Фэл очень опытная и сильная. А я хоть и неопытная, но сил у меня много, и есть некоторые специфичные способности, которых больше нет других. Так что мы с ней будем маленькой, но отличной командой, я уверен. — Мне, конечно, очень нравится ваша уверенность, мистер, однако она слегка отдает завышенной самооценкой и легким флером безбашенности. Вам не кажется? — скептично хмыкнул Зоэль. — Вы так рассуждаете, будто уже точно знаете координаты нужной точки пространства. «Я не знаю», — кивнул Рейс. «Но, думается, мне я знаю того, кто знает, ну или кто может максимально быстро узнать. Ох, простите за каламбуру. Ну, в общем, коба это мне нужен», — негромко произнес Рейс ритуальную фразу для призыва своего фамильяра. Секунду спустя перед нами блеснула зеленая вспышка, и на стол прямо откуда-то из воздуха спрыгнула неуклюжая морская свинка. В руках у нее был большой огрызок морковки, и фамильяр забавно завалился на бок, не желая расставаться с лакомством. «Ой, это что за прелесть такая?» Тут же умилилась Селестия. Она обожала всяких милых зверушек, а потому с интересом склонилась над столом и потянулась было погладить морскую свинку. Но тот тут же вскочил на задние лапки и замахнулся морковкой, как мечом. «Но-но! К царской шорстке, кобая великолепного, разрешено прикасаться только избранным!» Высокомерно пропищал зверек. «Ой, это ваш фамильяр, наверное, да?» Улыбнулась Селестия. И все-таки умудрилась погладить Кобая по спинке, а потом на возмущенное сопение морской свинки лишь мило улыбалась и делала вид, что она тут ни при чем. Кобай вообще был расслаблен и явно весьма недоволен тем, что его выдернули с изнанки мира. Судя по его воинственной позе, он собирался разразиться гневной тирадой в сторону своего хозяина за то, что тот не дал ему спокойно закончить трапезу. Однако, едва увидев меня, Кобай тут же растерял свой гневный запал, выронил недогрызенную морковку и всплеснул лапками, смешно схватившись за пухлые щечки. — Ры, что за дела? Почему салат моей души плачет? — с откровенным наездом в голосе выпросил Кобай. «Ты что, плохо ее отжухал? Тебе что, нужно преподать парочку уроков? Ты мне только скажи, да я мигом, я хоть сейчас самочку найду и преподам ей урок. То есть тебе, вам обоим короче». Справа от меня пруснула смеха Люцифер с интересом, поглядывающий на зверька, который продолжал возмущаться. «Рыжка, ну кто так жухает, что Броколь плачет? Ну кто так жухает? Я тебя спрашиваю». Рэй, обладающий уникальным талантом пропускать мимо ушей все возмущенные писки своего фамильяра, сразу перешел к делу. «Кобой, нужна твоя бесценная помощь». что это бесценная?» Тут же возмутился зверек. «Моя помощь очень даже оценима. Ее оценка измеряется в килограммах а орехов. Я тут прескурант накатал как раз. Вот, гляди!» Рэй снова проигнорировал и махнул на голограмму, которую продолжал изображать нам цветной ветер. «Мне нужно, чтобы ты посмотрел на вот это изображение одного места где-то на просторах сновидений и попробовал узнать его». «А что мне будет, если я узнаю?» Тут же спросил Кобай. «Какие меркантильные фамилии, однако?» «Я тебе все орехи мира подарю, если ты отведешь нас туда с Фелицией». Рэй снова кивнул на синий ветер, и Кобай наконец соизволил обернуться к зависшей над столиком ветряной фигуре, если так вообще можно сказать о ветре. Глянул лишь секунду, и лениво протянул. «А, это смешная темняшка. Я вдупляю. Идем». «Куда?» — не понял Рейс, недоуменно глядя на фамильяра, рядом с которым уже образовалась маленькая перламутровая воронка. «Ну, в смысле, куда? Туда?» кивнул Кобай на голограмму замка и глянул на Рейса как на идиота. «Ты же сам только что сказал, что все орехи мира отдашь мне, если я вас туда с Марквоши отведу. Ну вот, я введу». «Ты знаешь, где этот замок находится?» — встрепенулась я, на эмоциях силы, сжав руку Рейса. что так просто? А так можно было, что ли?» Фамильяр демонстративно закатил глазки, ну, совсем по-человечески. «Броколь моей души, ты вот вроде умная, но местами не вдупляешь вообще. Если сказал, что отведу туда, то я отведу. Коба и слов на ветер не бросает. Сигайте за мной же, хватит болтать». «Я орехи хочу! Полцарства орехов для начала!» «Мы слегка не помещаемся в твою воронку, милый!» — улыбнулся Рейс. «Не наш размерчик». Коба с сомнением глянул на воронку, потом на своего хозяина. М «Да, есть меньше надо, и жухаться побольше, тогда и пролез бы. Ну да ладно, просто сигайте на Басгарен Майла». «Куда?» — с интересом переспросил Люцифер. «О, про уровень сновидений» пояснил Рейс. «Хорошо, Коба, мы сейчас попрощаемся тут со всеми и встретимся с тобой во сне через пару минут». Тот важно кивнул и прыгнул в свою маленькую воронку, мгновенно скрывшись в ней. Пока я с глухо стучащим сердцем пыталась осознать тот факт, что нам прямо сейчас могут показать замок, куда утащили мое тело, Рейс уже любезно попрощался с моими родственниками, поблагодарил за угощение и занялся формированием воронки ведущий сразу на нужный нам уровень сновидений. Я тоже вскочила на ноги, очень взволнованная. «Что вы, прямо так пойдете?» – опешил Габриэль. «Без подготовки и составления плана действий». «Какая к Дилманам подготовка, братишка?» – фыркнула я. «Мы понятия не имеем, к чему готовиться. Будем импровизировать. В конце концов, импровизация – это вообще отличительная черта нашей семьи». Если честно, в моей крови сейчас кипел адреналин. Остатки слез высохли мигом, будто их и не было вовсе. И сразу стало как-то стыдно за свою минуту слабости, за то, что позволило себе так глупо разреветься при всех. Впрочем, кажется, это беспокоило только меня, а значит, следовало выкинуть скорее всю эту чушь из головы. Отец попробовал меня обнять перед нашим уходом, но у него не получилось ко мне прикоснуться. Я почувствовала лишь легкую прохладу, а отец, кажется, и вовсе ничего не ощутил. Не мог не попытаться. Виновато улыбнулся Зеэль. И он обернулся к Рейсу, застывшему рядом в ожидании, когда я со всеми попрощаюсь. Да, кстати, разрешаю. С широкой улыбкой обратился Зеэль к Рейсу. Угу. Тот непонимающе нахмурился. Разрешаю вам жениться на своей дочери Фелиции. Серьезным тоном произнес Зеэль. Рейс расплылся в довольной улыбке, а я впешала так, что на несколько секунд потеряла дар речи. Даже не стала реагировать на основу ехидно ржущих младших братьев и хихикающую сестру, потому что попросту не обратила на них внимания. — Пап, — угрожающе протянула я, — ты понимаешь, что ты все еще жив исключительно по той причине, что ты мой отец, да? То, что несешь вообще? — Он меня вообще не боится, — кивнул Зайль на Рейса. «Общается на равных, и на тебя он смотрит не сквозь призму регалии авторитета в обществе, а исключительно сквозь призму личной симпатии. Ну как такому отказать?» «А с каких таких пор мне следует выбирать жениха? Исключительно по тому факту, что он общается с тобой как на равных!» Ядовито процедила я сквозь зубы, крепко сжав руки в кулаки. «С чего ты вообще взял, что я к нему испытываю какие-то теплые эмоции? Он просто мой подопечный!» Еще и ножкой топнула, для пущей убедительности. Правда, Люцифера с Габриэлем это еще больше развеселило. Зель мученически возвел глаза к потолку. Он склонился ко мне и негромко произнес на ухо, чтобы слышала только я. «Филя, твоя ответная симпатия к этому молодому человеку, который искренне тебе заботиться читает мною мной невооруженным взглядом. Так что не звезде, а. Очень не люблю, когда мне врут». «Зафирю я тебя когда-нибудь все-таки прибью», — вздохнула я. «Во сне хотя бы». «Я тоже тебя люблю». заэль отодвинулся и отсалютовал кружкой с чаем. Я лишь покачала головой, и не став продолжать диалог. «С отцом можно припираться бесконечно, если у него настроение языком почесать, а спорить у меня желания не было. Все мои мысли сейчас витали вокруг предстоящей операции, по вызволению моего тела Ганар знает откуда». «А Лора где?» – опомнилась я. И смутилась, что только сейчас вспомнила о младшей сестре, которая должна быть дома, но в гостиной не присутствовала. Лора была еще совсем юной, ей всего-то было 12 лет. Мы с ней не часто виделись, но когда я появлялась в доме родителей, то всегда в первую очередь бежала к ней обниматься. У нас это было уже своего рода ритуалом. А тут как-то совсем забыла про это. Озабоченная своими проблемами, даже не подумала поинтересоваться, почему сестренка к нам не спустилась, куда она подевалась. Стала немного стыдно за свою забывчивость и эгоистичность. Впрочем, в моем состоянии это было позволительно. «А, да они на террасе с калипсо развлекаются!» Махнул рукой отец в сторону выхода на задний дворик. Я вопросительно вскинула брови. «Ну что ты, не знаешь, как они развлекаются, что ли?» Усмехнулся Зейль решает очередные искандерские головоломки, уже пятую по счёту, по-моему. К нам сегодня Эльфортов в гости заходил. Ну и со своим сыном пришёл на радость Лори. В общем, или уже давно ушёл, а Калипсо оставил, потому что они там с Лорой что-то недорешали. Вот они застряли на трассе решать там что-то, периодически эмоционально спорят, это потом радостно улюлюкают. Я туда не суюсь, боюсь, что эта парочка подростков заставит меня присоединиться к их странным увлечениям и задавит меня своим интеллектом. «Знаешь, я вот вроде верховный маг, глава большого семейства, все дела. Но я лучше отправлюсь на сражение с нечистью в самой преисподней, чем попытаюсь решить хоть одну искандерскую задачку, которую эти ребята щелкают как орешки». «Каждый в нашей семье развлекается по-своему», — хмыкнула я. «Кто-то по снам шастает, кто-то в шахматы играет, кто-то музыку сочиняет, кто-то головоломками мозги развивает. Все мы разные». Но всех нас объединяет одно. Выбор экстравагантных парочек в качестве спутника по жизни. Живо поинтересовался Зеи. И я откашлялся. Дикая страсть к уничтожению нечисти, я хотела сказать. А насчет твоего тезиса не могу пока ничего утверждать. Я-то себе никакого спутника еще не выбрала. и не думаю, что когда-нибудь выберу. Так что я пока выбиваюсь из семейной статистики. «Уверена в этом?» С лукавой улыбочкой спросил заэль буравя макушку Рейса, который прощался с моими братьями и сестрами, благодарил за гостеприимство и высказывал свою надежду на скорую встречу. Я снова откашлялась и отвела взгляд в сторону. «Ладно, тогда просто передавай лори привет от меня, не буду мешать их головоломкам. А нам пора отправляться в путь, мне не терпится заняться делом». «Удачи вам!» Очень серьезно добавил Зеэль, уже без тени улыбки. «Надеюсь, в следующий раз мы увидим тебя уже в полной телесности, и я смогу крепко тебя обнять, а не видеть через пелену мутного тумана». «Твои слова, да пресвятой милей в уши!» Криво улыбнулась я. И вместе с Рейсом шагнула в сумрачную воронку.